Грейс пошла на кухню и помогла Лео расставить на столе блюдо для ужина. Вместе с курицей Марбелья предлагалось подать большую порцию салата, запеченную желудевую тыкву, в половинках которой виднелись маленькие лужицы расплавленного сливочного масла и две буханки хлеба Анадама. «Хороший у тебя сын», — сказал Лео. «Спасибо, полностью согласна». По-моему, наше направление его заинтересовало, а тебе как кажется?» «Мне кажется, вы ради третьего скрипача в группу на все готовы». Лео отложил нож, которым резал хлеб, и улыбнулся Грейс. «Может быть», — произнес он. «Но даже если не сумею уговорить твоего сына забросить классическую музыку и перейти на сторону зла, от своих слов все равно не отказываюсь. Он у тебя отличный парень». «Да». Снова подтвердила Грейс, это даже не обсуждается. Наконец угощение было готово. Гости пришли на кухню, положили себе полные тарелки и вернулись обратно к камину, где осторожно устроились рядом со своими инструментами. Генри не смог удержать ровно тарелку с запеченной тыквой. Впрочем, это было несложно, и масло перелилось через край. Грейс поспешила за бумажным полотенцем, «Курица объедения», — сказал Колум, когда она вернулась, — «сами готовили?» «Нет, купила в Грейт-Баррингтоне, в Гвида». «Я, правда, тоже умею готовить это блюдо, но в Гвида туда кладут какой-то особый ингредиент. Но мне так и не удалось разгадать, какой. У них курица получается гораздо вкуснее. Вот бы и мне узнать секрет. Наверное, используют какую-нибудь приправу. Может, душицу», — предположил Лео. «Нет, я тоже добавляю душицу». «Знаю, рисовый уксус», — сказала лирика. «Совсем чуть-чуть, но чувствуется. Точно, тот самый вкус». Грейс замерла, не донеся вилку до рта и уставилась на свою порцию. «Правда?» «Попробуйте сами», — предложила лирика. Грейс попробовала, стараясь при этом поточнее припомнить вкус всех блюд, куда добавляют рисовый уксус суши, пекинская капуста, напа, маринованные огурцы по-японски. Не успев взять в рот вилку, Грейс сразу почувствовала этот характерный привкус, на который раньше не обращала внимания. «Надо же!» — восхитилась Грейс в самую точку. По непонятной привычке это маленькое открытие привело ее в восторг. Обрадованная Грейс окинула взглядом собравшихся. «Значит, работаете в Грейт-Баррингтоне?» — спросил Колум. «Я психолог. Сейчас собираюсь перенести практику в Грейт-Баррингтон. А сейчас в Портер-центре работаете?» — поинтересовалась лирика. «У одной моей коллеги дочка лечилась там от пищевого расстройства. Специалисты ей жизнь спасли». «Нет, у меня частная практика», — возразила Грейс но моя подруга из Нью-Йорка, там большая начальница. Мы с ней вместе выросли. Сейчас живет в Питцфилде. Зовут Вита Кляйн». «Как же! Знаю, Виту Кляйн оживился Лео. Несколько лет назад выступала с лекцией в Барде. Говорила о влиянии социальных сетей на подростков. Потрясающая женщина». Грейс кивнула, ощущая нечто вроде гордости, хотя речь шла не о ней. Как приятно снова гордиться Витой. «А что ты делал на лекции про подростков и социальные сети?» Подозрительным тоном уточнил Рори. Лео пожал плечами и принялся намазывать масло на хлеб. «Между прочим, у меня тоже ребенок подросткового возраста. И этот самый ребенок недавно заявил, что если я хочу с ней общаться, лучший способ разместить сообщение у нее на стене или что-то в этом роде». Причем сообщение мое смогут прочитать ее так называемые друзья. Всего 342 человека. Ничего не скажешь, хорошенький разговор по душам получится. А еще, когда в последний раз проверял, у Рамона там было 700 лайков. Или эти штуки как-то по-другому называются, запутался. «Ну и как?» «Помогла лекция Виты?» — спросила Грейс. «Да, очень». Твоя подруга объяснила, что не надо думать, будто Фейсбук заменяет детям нормальные отношения, даже если они сами так думают. На то они и дети, а мы взрослые. Что бы там подростки ни твердили, общение в социальных сетях – это одно, а взаимоотношения, особенно с родителями, совсем другое. Меня такие новости очень порадовали. А главное, до чего приятно, что не придется самому заводить аккаунт на этом самом Фейсбуке. «Социальные сети и я — вещи несовместимые». «У нашей группы есть аккаунт на Фейсбуке», — заметил Рори. «Конечно. Только это совсем другой случай. Он нам нужен для дела и приносит большую пользу». «Помогает общаться со всеми десятью фанатами?» — хитро прищурился Генри. «Не с десятью, а с двенадцатью», — поправил Лео. «Думаешь, зачем мы бесплатно кормим тебя и твою маму? Чтобы завоевать вашу преданность и зазвать в свои ряды». Генри, не сразу распознавший шутку, немного напрягся, но потом заулыбался. «Сначала дайте музыку послушать, а там решим», — справедливо заметил он. После ужина группа устроила для гостей выступление. Исполняли мелодии, которые Колум помнил со времен проведенного в Шотландии детства, а также произведения собственного сочинения. Создавалось впечатление, что за последнее в основном отвечал Рори. Запястье руки, в которой он держал смычок, гнулось точно пластилиновое. Виталий Розенбаум такой расхлябанности точно не одобрил бы. Смычок подпрыгивал и танцевал на струнах, а Генри, как заметила Грейс, не мог отвести от него завороженных глаз. Мелодии двух скрипок сначала текли параллельно друг другу, потом, словно бы внезапно распадались, а потом начинали прихотливо пересекаться. Наверное, существует музыкальный термин, описывающий эту технику исполнения, но Грейс его не знала. Мандолина и гитара же, в свою очередь, благодаря своей ровной игре, служили крепкими берегами этой бурной реки. Названия у песен были географические, например, Инишмор, небольшой из ирландских островов, аран, расположенный в заливе Голуэй, Лох, Осеан, озеро в Шотландии и Лейкслип, город в Ирландии. Третье слово гостям пришлось растолковывать. Оказалось, что это и был ирландский городок, название которого означает «прыжок лосося». Грейс сидела, потягивая вино, и чем больше ее окутывало приятное тепло, тем более необъяснимо счастливой она себя чувствовала. Некоторые фрагменты мелодии показались Грейс знакомыми. Видимо, эти аккорды донеслись до ее берега, когда она лежала на холодном причале. Глядя в зимнее небо. Впрочем, на самом деле разбирать музыку на ноты не было ни малейшего желания. Она текла вперед, гармоничная, точно единый поток, и звучала достаточно приятно для слуха. Генри давно уже сидел в полном молчании, хотя это было не в его привычках, и ни разу не попросил взятую с собой книгу. Около восьми музыканты сделали перерыв на кофе с принесенным колумом пирогом. Пока тот был на кухне, Рори вдруг развернулся на диване и протянул свой инструмент Генри. Сын растерялся. «Давай попробуй», — подбодрил Рори. К большому удивлению, Грейс, Генри не стал отвечать решительным отказом. Вместо этого сказал «Я не умею». «Разве?» «А говорил, ты играешь». «Да, но только классическую музыку. Занимаюсь с преподавателем, то есть занимался в Нью-Йорке» а здесь просто играю в школьном оркестре». Генри запнулся. «Я вроде неплохо играл, но в консерваторию поступать не собирался. А другие ученики собирались и готовились. Некоторые уже были профессиональными музыкантами». Рори пожал плечами. «Понятно, но ты все равно попробуй». Генри покосился на Грейс. «Почему бы и нет?» — разрешила она. «Если Рори не против...» «Конечно, не против», — подтвердил Рори. «Люблю свою скрипку, но ее ведь не Страдивари делал». Генри взял инструмент в руки и некоторое время разглядывал с таким видом, будто первый раз в жизни увидел такую диковину, а не участвовал только сегодня в длившийся час генеральной репетиции перед зимним концертом. Затем прижал скрипку к подбородку и принял позу, которой его учили. «Тебе...» «Так точно удобно?» — с сомнением уточнил Рори. «Можешь держать ее, как хочешь». Генри немного расслабил левую руку, и головка скрипки сразу опустилась. Грейс представляла, как сейчас рявкнул бы на ученика Виталий Розенбаум. Генри, видимо, подумал о том же. «Перед тем, как играть, потряси рукой, которой держишь смычок. Как следует потряси», — велел Рори. Генри подчинился. «В блюграсе никого не волнует, как ты держишь смычок, хоть в кулаке. Главное, чтобы самому было удобно играть. Нет, в кулаке не советую», — возразил из своего кресла Лео. Он тоже внимательно следил за мальчиками. «Спина потом болеть будет». «Короче, расслабься», — завершил лекцию Рори и вложил смычок в руку Генри. «А теперь сыграй нам что-нибудь». Грейс уже думала, что сын сейчас исполнит... «Ты поднимаешь меня ввысь» — песню, по ее мнению, крайне неудачно выбранную в качестве центральной композиции для приближающегося концерта. Но, к удивлению Грейс, Генри сыграл несколько нот, чтобы прочувствовать инструмент, а потом принялся исполнять сонату номер один Баха «Соль минор Сицилиана», ту самую, которую разучивал в Нью-Йорке до того, как произошло убийство, а главным подозреваемым стал Джонатан. И хотя Генри играл совсем не так уверенно, как тогда, получалось неплохо. Очень даже неплохо. Откровенно говоря, Грейс была очень рада снова слышать эту мелодию. «Красиво», — задумчиво произнесла лирика через некоторое время после того, как Генри закончил играть. «Давно скрипку в руки не брал, если не считать оркестра», — как бы оправдываясь, произнес Генри, и осторожно опустив инструмент, протянул его Рори. «А джигу играть умеешь? Или шотландский эйр?» — спросил хозяин скрипки. Генри засмеялся. «В первый раз слова такие слышу». «Жаль, еще одной скрипки нет», — вздохнул Рори. «Учиться легче всего, когда играешь вместе с другими. В смысле, если ты не новичок. А ведь ты не новичок!» «Ну, в общем-то, скрипка у меня с собой», — сообщил Генри, — «в машине». Лео вопросительно взглянул на Грейс. По пятницам, после уроков, у Генри репетиция в оркестре, пояснила та, чтобы хозяин не обольщался. «Скоро большой концерт. Давай вместе сходим за инструментом», — предложил Лео. Когда они вышли на свежий воздух, с озера дул легкий ветерок, но холодно не было. Самые сильные морозы закончились неделю или две назад. Казалось, даже земля под ногами немного прогрелась и стала более податливой. Грейс ни разу не случалось жить в домике у озера в период весенней распутицы, поэтому она не знала, как быстро стоит ждать ее начала. Но когда она шагала по двору, возникало ощущение, будто ноги увязают в земле. Как только за Лео захлопнулась дверь, Грейс ощутила в воздухе что-то особенное, а потом сообразила, что именно. Сама мысль была настолько необычайна, что Грейс даже забыла прийти в смятение. А когда вспомнила, подумала, а по какому поводу она, собственно, должна приходить в смятение, и улыбнулась этой мысли. Что такое? спросил Лео. Грейс открыла пассажирскую дверцу машины, и внутри автомобиля зажегся свет. Я тут подумала, почему бы нам не поцеловаться, ответила она. А, -а! кивнул Лео с таким видом, будто Грейс предложила что-то сложное чего он на самом деле не понял, но потом прибавил. «Да, ну, конечно». И без лишних раздумий поцеловал Грейс. Впрочем, какой смысл откладывать, когда оба так долго ждали? У Грейс не было первого поцелуя уже девятнадцать лет. «Погоди», — проговорила она, как только вернулся дар речи. «Не хочу, чтобы они узнали». «А они уже знают», — ответил Лео, глядя на Грейс сверху вниз чтобы мои друзья и не поняли, что к чему?» «Ни разу никого не приглашал на репетицию. Слышала бы ты, как они меня дразнили, пока ты не приехала. Детский сад, а еще взрослые люди», — Лео рассмеялся. «Грейс», — прибавил он, решив выразить очевидное, — «ты мне нравишься». «Очень, очень нравишься». «Прямо-таки очень-очень?» — спросила она. «Я тебе не рассказывал». «Но как-то видел тебя на причале в голубом купальнике». «Когда, на днях?» — пошутила Грейс. «Нет. Мне тогда было тринадцать, но такие вещи не забываются». «Извини», — засмеялась Грейс. «Боюсь этого купальника, у меня больше нет. Ничего страшного. А воображение на что?» Засмеявшись, Грейс достала из машины футляр со скрипкой Генри. «Не возражаешь?» Если ненадолго заскочу домой, спросила Грейс, передавая скрипку леву. Хочу посмотреть, как там наша собака. Псавить и покормить надо. Бедный, почти весь день один просидел. Но ты не волнуйся, я скоро вернусь. Можешь не спешить. У нас есть чем заняться. Будем приобщать к делу нового скрипача. Когда вернешься, сына, не узнаешь. Будет вовсю наяривать дьявол в Джорджию пришел души грешников искать. И. «Это, наверное, ты хочешь сказать, что это хорошо, да?» — нерешительно произнесла Грейс. Вместо ответа Лео поцеловал ее в лоб. Действительно ли разучивание этой песни, можно считать показателем успеха, не объяснил. Впрочем, Грейс это было и не нужно. Она влезла на водительское сиденье и, отъехав от дома Лео, покатила по дороге мимо темных домов. Грейс открыла окно, впустив внутрь свежий влажный воздух. Решила не слишком задумываться о том, что произошло между ней и Лео, во всяком случае сейчас. В дом к нему она приехала чисто по-соседски, а уезжала уже в качестве женщины, которая ему очень-очень нравится. Уже сам по себе этот факт означал, что Грейс достигла какого-то важного Рубикона, если не пересекла его. Но произошло это так. На ум просились слова плавно и мягко. Грейс снова подумала о вечере, когда впервые встретила Джонатана. Тогда мгновенно возникшее взаимное чувство «Вот он, мой человек», послужило для Грейс доказательством, что она и впрямь встретила вторую половинку. А теперь, конечно, ясно, что она ошиблась. Но сегодняшние чувства нравились Грейс больше. Никаких громких категоричных заявлений, пусть даже в уме. То, что происходило между ней и Лео, было не столько судьбоносным, сколько приятным, очень приятным.